Глава 27. Лорд Крайчестер. Когда я проснулся, на халке след простыл. Ну да, выспалась в сласть и испарилась. Даже утренних поцелуев мне в этот раз не перепало. Обидно. Хотя странно. Но я и сам отлично выспался. Давно не чувствовал себя с утра таким свежим и отдохнувшим. А через секунду пришло воспоминание... Как мне сквозь сон чудилось, что кто-то гладит меня по голове, перебирает волосы, даже легонько целует в лоб, в переносицу, в уголок рта и бормочет что-то про сектора, от которого одни брови и челюсти остались. Так исхудал. И что это было? Я уже так привык к этой незнакомке в постели, что если она не явится, начну беспокоиться, как за свою ворону. Вот дурдом! В следующий миг я думать забыл про ночную нахалку, подскочил. Кар! раздалось от форточки, и в спальню протиснулась моя ворона. Живая! Кар! Она спорхнула мне на руку, осторожно, чтобы не отцарапать, обхватила запястье когтями и виновато нахохлилась. Я привычно провел по шелковистым перьям. Ты в порядке? Как себя чувствуешь? Кар! Я повернулся, чтобы угостить Пернатую специально для нее припасенными печеньками. Еще позавчера заметил, что они ей особенно нравятся, и велел горничной принести целую вазочку. Ага, как же угостил. Вот поганка. Кар? Изумилась Пернатая моему выпаду, переступила лапами по руке и наклонила голову в бок, заглядывая мне в лицо. Здесь опять была эта таинственная дама. и она все твое печенье умяла, и мое вино, — со вздохом констатировал я, рассматривая крошки на скатерти и грязный бокал. Кстати, мои панталоны и халат сонливая гостья тоже прихватила с собой, когда в очередной раз исчезла. — Потерпишь минуту? — предложил я птице. — Прикажу накрыть завтрак. Наконец-то нормальный завтрак. Утром все как положено. «Кстати, как тебя зовут?» «Вроде бы логично дать птице любую понравившуюся кличку, но сейчас я где-то на интуитивном уровне был уверен, что имя у моей вороны есть, и мои варианты вряд ли она одобрит». Птица наклонила голову, посмотрела на меня внимательно, словно раздумывала, достоин ли я знать ее имя. А потом перепорхнула на стол, уверенно схватила карандаш и вывела. «Паша!» переспросил я, сделав ударение на последнем слуге. Забавное имя, ни на что не похожее. «Кар!» — ворона замотала головой и ткнула кончиком карандаша в первую гласную. «Карра!» «А, понял. Приятно, наконец, познакомиться. Паша». Хм. Паша взгромоздилась мне на плечо, и мы пошли завтракать. Точнее, пошел я, а Паша верхом поехала. За второй чашкой Тонга я задумался. Надо в комитет. Но прежде надо исполнить обещание, данное о Ране. Пашка. Завтрак хорошо, завтрак правильно. А вот одно сплошное кар вместо вменяемой человеческой речи – это хуже. У меня что теперь, коммуникация будет включаться только в момент стресса? Типа, когда королевы в бедную птичку пальцами немытыми тычут или усы из люка лезут. «Что-то как-то не нравится мне такая функция организма». Но вообще все странно. Я вот Пашенькой мирно продрыхла у своего вивисектора под боком почти до самого утра. Во всяком случае, мурашки перышки разбудили меня только на рассвете. Да и то, они были какие-то вяленькие, и когда я на них мысленно цикнула, притихли. Так что я успела даже с грустью поразмышлять над тем, что усталый вивисектор к использованию в сексуальном смысле не пригоден. В смысле будить жалко. И так замученный. А все королева, коза драная, обижает моего краюшку. Хотя нет, конечно, не обижает. Он сам кого хочешь обидит, даже королеву. Ладно, пусть спит, а мне пора крылья размять, а то мурашки вон робко намекают. топают по спине, приплясывают или легонечко покусывают. Интересно, может, это так типа перья сквозь кожу прорастают? С этим научным вопросом в голове я выбралась из кровати, пошла умылась, нашла у края в ванной зубную щетку в забавной и явно не распечатанной упаковке из промасленного пергамента, коробку с зубным порошком. Да, здравствует гигиена полости рта и клюва. Ну а потом я все же превратилась Знакомым путем выбралась через вентиляцию и даже полетала немного в облаках. Спускаться к крышам опасалась. Мне прошлого раза хватило. Пока всех стрелков не пересажают, фигу им, а не меня в качестве мишени. Вот интересно. Когда я вернулась, мой виви сектор мне так обрадовался. Почему я все никак не решусь ему признаться? Сама не понимаю. Словно удерживает что-то. Внутренний какой-то голос все время твердит, что нельзя еще Рано. А когда будет не рано? И, кстати, в следующий раз, когда я стану человеком, краевские панталоны останутся на мне, или я потратила гардероб вивисектора впустую? Грязь с чердака. Вот никуда не делась, пока я ее в ване не смыла. Может, и из подней сохранится? Проверить бы. Но не при лорде же. А он меня уже в столовую притащил и даже расщедрился на настоящий стейк для меня одной, порезал его полосочками, заботливый мой. Ну а потом мы на работу поехали, куда же еще? Только незнакомым каким-то путем, вроде не туда свернули. И точно карета подкатила ко входу в какое-то странное здание, больше всего похожее на косо воткнутую в куб шестеренку. Во! Как я его раньше не заметила? Такой импрессионизм среди средневековья аж в дрожь бросает. И что мы тут забыли? «Родной дом напоминает», — вдруг спросил Вивисектор, а когда полностью офигевшая от такого вопроса я едва не свалилась у него с плеча, подхватил меня в ладони. «Пойдем, красотка, поблагодарим твою богиню». Я обещал, что если она тебя спасет, одарю ее от души. Так-так, все чудесатие и чудесатие. У меня еще откуда-то и своя собственная богиня взялась. Когда я успела завести такую проблемную питомицу? И главное, сама не заметила А кубик с шестеренкой это стало быть храм оригинально. Внутри пусто, просторно, светло, хотя окон вообще нет. И стены круглые, словно мы не внутрь куба вошли, а внутрь шара. Ну и в центре зала из пола каменюка торчит. Тоже округлая вся, но с выемкой на макушке. Ни тебе надписей, ни рисунков. А мне ведь уже любопытно стало. Раз богиня моя, так хоть посмотреть, как она выглядит». Пока я вертела головой, край достал из-за пазухи бархатный продолговатый футляр и щелкнул замочком. О, так вот зачем он в сейф в кабинете лазил. Красивое колье, необычное, из белого металла. Звенья соединены между собой так, что получается гибкая такая гривна шириной в три пальца. И каждое звено украшено плоским квадратным Ну, алмазом, наверное. Я не сильно разбираюсь. Но прозрачно-голубоватые камушки чуть искрили радугой на острых гранях и смотрелись изысканно дорого. Мой лорд осторожно положил украшение в выемку на макушке алтаря, отступил на шаг и глубоко поклонился. А про меня забыл Дундук. Я ж у него на плече сидела, и мне его поклон вылился боком. Пришлось хлопать крыльями, чтобы удержать равновесие, а потом и вовсе вспорхнуть с его плеча и перелететь на алтарь. Почему-то мне так захотелось то ли блестящее украшение клювом поковырять, то ли в углубление заглянуть. «Погоди, Паша, это не тебе!» Лорд попытался поймать меня рукой, но я увернулась и недовольно каркнула. Он вздохнул, пожал плечами и вынул из футляра еще и Серьги с кольцом. Положил рядом с ожерельем и снова поклонился. Благодарю тебя, рано великолепная, за помощь и поддержку. Надеюсь, твоя крылатая вестница и впредь составит мне компанию. Кра! удивилась я. Во-первых, с каких пор я чья-то вестница? Во-вторых, «Чего он какую-то орану просит, когда это у меня вообще-то спрашивать надо, хочу я в его компанию или нет?» «Дин!» — сказал вдруг камень у меня под ногами, засветился и проглотил колье вместе с кольцом и серьгами. серьками. Я испуганно заорала и заполошно кинулась спасаться к лорду на руки. «Фига! А если бы меня так засосало? Предупреждать же надо!» «Хихикрс!» — сказал гадский алтарь, словно в ответ на мои мысли, и перестал светиться.